Глава 7. Съёмку сюжета с неисправным агрегатом для расфасовки мороженого перенесли на неделю. Самсонов лично явился на осмотр места предстоящих событий. Ему продемонстрировали работу агрегата, и он остался недоволен. Не годится, Илья, сказал Самсонов желчным голосом человека, который уже забыл, когда в последний раз хоть чему-нибудь радовался. Ну, струя мороженого. Ну, убьёт тебя со страшной силой это всё. Толстенький Дёмин переминался с ноги на ногу и нервно покусывал ус. Не годится, повторил Самсонов. Он прошёл по кафельному полу, старательно глядя себе под ноги, остановился передо мной, поднял глаза, но меня, кажется, даже не увидел. Самсонов думал, затем резко развернулся к Дёмину. Ладно, возьми стакан, покажи мне ещё раз. Дьёмин с пластиковым стаканом в руке приблизился к аппарату, подставил стакан, нажал рычаг дозатор, из сопла вырвалась тугая струя разжиженного мороженого. Её сила была так велика, что Дьёмин выпустил стакан из руки. Но это было ещё не всё. Рычаг на несколько секунд прекратил действовать, и мороженое продолжало хлестать, разлетаясь по полу белой массой. Лично мне казалось, что не так уж плохо. Когда герои передачи ни о чём не догадываясь, попадют в эту нелепую ситуацию, смотреть со происходящее будет очень комично, но Самсонову этого было мало. Сделай мне так, чтобы из этой штуковины мороженое било во все стороны, сказал он, чтоб сопло сошло с ума. В пол, в потолок, в героев передачи, это должно быть живое сопло, ты понял? Самсонов остановился у стены, на которой висел огромный плакат с рекламой прохладительных напитков, и долго её рассматривал. Словно забыл обо всём. Но ни о чём он, конечно, не забыл. В конце концов обернулся и повторил вопрос. Ты понял? Дёмину ничего другого не оставалось, как кивнуть. Здесь вся комната должна быть заляпана морушенным, развивал свою мысль Самсонов, чтоб живого места не осталось. Но вот здесь должно быть чисто, сказал Загурский, показывая на затемнённое стекло, из-за которого он собирался вести съёмку. Самсонов засмеялся. Ничего, если и туда немного брызнет. Махнул он рукой. Так даже лучше, чтобы зритель почувствовал. И обернулся к Дёминову. Ты, кстати, рабочий халат для нашего героя приготовил? Дёмин кивнул. Цвет халата какой? Серый такой, синевой. Не годится, белый должен быть белее снега. Ты понял? А в мороженое добавишь какой-нибудь дряни, чтобы у него был зеленоватый оттенок? Самсонов обвёл взглядом облицованные белым кафелем стены. "Да", сказал он после паузы. "Зеленоватый оттенок то, что нужно". И поманил меня пальцем. "Ты нашему герою объяснишь, как он должен с агрегатом обходиться, но сам за ручку не берись". Он смотрел мне в глаза и будто думал о чём-то. Самсонов оказался прав. Когда через неделю мы проводили съёмку, я едва не надорвал живот от смеха, наблюдая за заключением ими нашего героя. Едва тот подтянул злополучный рычаг, взбесившийся агрегат стал вытворять чёрт знает что. Сопло вращалось так, словно оно было резиновое, и за несколько секунд залило едовитой зелёной субстанцией пол, стены, потолок и нашу обидалогу, героев передачи. Потом на сцене вновь появился я. Прочитал ошалевшему от свалившихся на него несчастий парнишке нотацию, пригрозил всяческими карами за ученный им беспорядок, после чего удалился, наказав ему продолжать работу. Всё повторилось. Я стоял рядом с ведущим съёмку Загурским и смеялся. Сам Альфред, как и подобает представителям аристократических кругов, сохранял невозмутимость. Он был в этой передаче с момента её основания и насмотрелся всякого. Чем занимаешься сегодня вечером? неожиданно спросил он меня. Этим вечером, как и во все предыдущие вечера, я должен был предаваться любовному техам со Светланой. Но не мог же я этого сказать Загурскому. И поэтому только промычал нечто нечленораздельное. Всё понятно, кивнул Загорский. Вечер свободен. Сегодня едем к моему другу. Я не могу. Ты что? удивился Загорский. Хочешь, чтобы он меня убил? Я думал, что это шутка про убийство, но заглянул Загорскому в глаза и вдруг почувствовал в груди странный холодок. Самсонов тем временем уже вышел к нашему герою Тот, испачканный с ног до головы подозрительно зеленоватым мароженым, не знал, смеяться ему или плакать. Самсонов улыбался ему как мог широко и всячески демонстрировал своё расположение. "Так мы договорились?" спросил у меня Загорский. Я кивнул, потому что не хотел, чтобы такого чудесного человека из-за меня убили. Светлане я всё объяснил и пообещал приехать не очень поздно. Она оказалась расдосадованной и явно хотела что-то сказать, но тут подошёл Загорский. К Самсонову мы не поехали. Загорский всё уладил сам, сказав шефу, что мы, я и Альфред, сегодня приглушены. Альфред так и сказал: "Мы приглушены", и выглядел при этом настоящим графом, который должен представить двору своего возмужавшего племянника. Но-но, ну -ну, почему-то улыбнулся Самсонов. Покажи ему настоящую жизнь. И мы поехали к страшному другу Загорского.